Глава одиннадцатая Я опять успел приехать в Академию до комендантского часа. Успел прибыть аж за пятьдесят минут до закрытия ворот. Это ли не успех? Снова смогу выспаться в мягкой кровати своего номера, а с самого утра приступить к свершениям. Да, и похоже, завтра я опять прогуляю учебу. Я вот раньше думал, что с каждым месяцем у меня увеличивается загруженность. Уже сейчас необходимо я о своих ратниках думать, и походы в проклятые земли планировать. Да в конце концов, я ведь тут хозяйством обзавелся. Но до сих пор не приехал поздороваться со своими работниками лесозаготавливающей компании. Раньше я думал, что в связи со всеми этими нагрузками мне, возможно, придется оставить учебу в Маут. «Ха!» Сейчас же все складывается так, что меня могут тупо отчислить за пропуски. Честно говоря, не хотелось бы. Я предпочел бы сам решить, учиться мне здесь или нет, а не доверять свое будущее местному руководству из стана кольценосцев. Что ни говори, есть свои прелести в моей студенческой жизни. Мне нравится иногда пойти на поводу у своего молодого тела и подурачиться вместе с одногруппниками». Нравится болтать с Анной, неважно, на переменах или же во время наших случайных встреч. Решение пойти учиться в Маут было на сто процентов верным. Я уже завел здесь немало ценных знакомств. Да, пока что рвать связи с Академией мне совсем не к душе. К тому же здесь гнездо юных змеевиццев. Учитывая, что эти гады, вероятно, связаны с демонопоклонниками, я не могу просто так уйти из Маут, не разобравшись, что здесь к чему. Так что надо будет уделить чуть больше времени учебе, пока не выгнали. Может, парочку докладов сделать. Успеваемость у меня на высоком уровне, но всегда можно сделать ее еще лучше. Вдруг это поможет удержаться среди студентов. Все-таки обычно люди посещают вузы ради знаний, а не ради посещаемости. На этой мысли я остановился перед студенческим общежитием и помахал рукой беловолосой девушки, сидевшей на подоконнике в своем номере. Эмилия Новок, давно заметившая меня и следившая за мной взглядом, улыбнулась и помахала в ответ. «Очень любопытная персона эта беловолосая. Помню, как я напрягся, когда в подземелье круга мой воздушный близнец экстренно свалил при появлении Эмилии». Это заставило меня считать чешскую аспирантку, одной из важных шишек местных змеевицев. Но после нашей позавчерашней утренней беседы я отправил своего невидимого шпиона следить за ней, и близнец вообще не почувствовал какой-либо опасности. Он полдня терся рядом с Эмилией, сходил с ней в библиотеку, внимательно изучил, какие она книги читает, а до этого даже зашел с ней в душ. Кадры с голой Эмилией я заранее исключил из передачи воспоминаний от близнеца. Помню в прошлой жизни мой друг Овен как-то засек водолея, когда тот подсматривал с закупающимися девушками. Тогда он долго и нудно выносил ему мозги, на да потеху всем нам. Закончил лекцию фразой «И вообще, если хочешь увидеть женщину голой, раздень ее сам». Да и вообще мой близнец уже умеет самостоятельно анализировать информацию. Он никак не застрел внимание на моющейся Эмилии, стало быть, ничего подозрительного она в душе не делала. А вот дальше она направилась в ректорат. И как только вошла в просторную приемную и столкнулась взглядом с недовольной Аллой Генриховны, мой близнец экстренно свалил. Несколько секунд я стоял под окнами Эмилии и задумчиво смотрел на нее. Она же улыбалась, не сводя с меня глаз. Красивая она, зараза, и фигура просто загляденье, более женственная, более сформированная, чем у молоденьких студенток. Все-таки 18-19 лет против 24 у Эмилии, разница очевидна и... Так, хватит на нее пялиться, а то опять слухи пойдут. Опустив голову, я быстрым шагом направился к крыльцу, как вдруг у меня зазвонил телефон. По очередной уникальной мелодии я сразу понял, что звонит глава моей новорожденной СБ. Резко свернув, я пошел вдоль здания общежития в сторону одинокой лавочки, затаившейся среди елок. «Добрый вечер, Алексей Михайлович», — на ходу ответил я Бородину. «Приветствую, Александр Ярославович. Не отвлекаю». «Если бы отвлекал, я бы трубку не взял», — ответил я кивком, поздоровавшись с проходящими мимо студентами. «Что-то случилось?» «Хм...» <связь> — выдохнул Бородин. «Этот канал связи...» Я скрылся за кустами и плюхнулся на скамейку. Благодаря поисковому заклинанию я знал, что поблизости никого нет. «Хороший он», — хмуро ответил я. «Считать свое оборудование идеальным смертельно опасно. Но объективно коптер сделал мне вполне надежный и защищенный канал связи. Так что можешь говорить, что у тебя». «Понял. Буркнул он, а через несколько секунд по-деловому доложил. «Артурчик? Артур Лимонов, мой товарищ из УКЖ, передал данные с допросом. Он понял, что среди жандармов творится что-то неладное, так что использовал ячейку в камере хранения и лично со мной не встречался». «Хорошо», – кивнул я, переваривая информацию. «Речь идет о допросе последнего выжившего из тех ухарей, что подорвали нашу УАЗ-путешественник». Его, как и меня с Васей, полиция доставила в УКЖ к подполковнику Бородину. Бородин передал нападавшего дознавателям, но после этого он сам уже в окаже не появлялся. «В общем, как вы и у допрашиваемого во рту была капсула с ядом», — продолжил Бородин. «А на теле на левой лопатке татуировка с изображением Скорпиона. Это...» «Братство Скорпиона», — хмуро произнес я. «Вы знаете о них», — скорее уточнил, чем удивился Бородин. «Доводилось сталкиваться», — ответил я. «Правда, тогда они приходили не за мной, а за моими подругами». Я попросил кота поделиться информацией о них. Буквально вчера, когда я возвращался в Маут, он сопровождал меня и кое-что рассказал. Но хотелось бы послушать, что известно тебе. «На самом деле немного, Александр Ярославович», — нехотя признался Бородин. «За время моей службы в Укаже я лишь трижды пересекался с ними». Точнее сказать, в трех случаях я точно уверен. По итогу инцидентов мы получали трупы с татуировками Скорпиона на лопатках. Однако высока вероятность, что братство Скорпиона замешано в куда большем количестве дел из тех, что я вел. Логично, кивнул я, а затем поторопил бывшего подполковника. Ну, так что тебе удалось узнать о них? Или ничего, кроме трупов, вы не получали? Их очень сложно взять живьем, произнес он твердо. «Удивлен, что у вас получилось. У нас раньше тоже получалось, но лишь один раз. Тогда в ходе допросов мы смогли узнать лишь место, где эта группа получила задание». «Какой-нибудь бар?» — хмыкнул я. «Ха! А вот тут я удивлю вас, Александр Ярославович. Так группа, с которой мы столкнулись, обитала в филармонии». Я усмехнулся, представив себе, как наемные убийцы ходят на выступление в филармонию культурно просвещаются и издали наблюдают за зрителями. А потом один из этих зрителей, когда забирает куртку в гардеробе, завуалированно дает понять, что ему нужна помощь по некоему особому вопросу. По крайней мере, с барами, судя по рассказам кота, работает примерно такая схема. «Но проблема в том, что когда Укажа начала следить за этой филармонией», продолжил Бородин, «братство там уже не появлялось». Хотя некоторые аристократы пытались выйти на них. В итоге максимум, чего мы тогда смогли добиться, допросили таких аристократов и собрали информацию о том, откуда они узнали, что через филармонию можно выйти на братство. «И все, вы так быстро сдались», — усмехнулся я. Бородин тяжело вздохнул. Уверен, он сейчас либо закатил глаза, либо обреченно покачал головой. «Жандармы не могут подолгу заниматься» такими вот висяками», — изрек он. «К тому же, братство, выполнив заказ, тут же ложится на дно. У них нет каких-то высших целей, как у этого <ммм> круга Змеевица». «Согласен. Что там насчет нашего Скорпиончика? Твой друг Артур смог что-то узнать?» «Хм, Артур — один из лучших дознавателей у Он смог. Но не обошлось без доли везения». Хотя еще и издревле удача считалась одним из самых важных качеств командира. За неудачливым командиром никто не пойдет, Александр Ярославович. «Если ты мне комплимент пытался сделать, спасибо», — хмыкнул я. «А теперь давай уже к делу. Удивляй еще раз». «Хм, в общем, структура Братства Скорпиона похожа на соты. Боевые группы, как правило, знают только своего командира. А вот он уже может быть знаком с другими связными». Заказчика, как правило, бойцы не знают. Да и сам заказчик редко приходит делать заказ лично. Обычно через вассалов или слуг он оставляет заявку, по которой позже отрабатывают связны, и после передают заказ группе. Но есть одно но. Члены боевой группы часто проводят время там, где для них оставляют заявку. С одной стороны, это неправильно и повышает возможность раскрытия личности заказчика. «С другой же, полагаю, эта традиция пошла еще с самого основания братства. Тогда численность Скорпионов была меньше, и они сами тайком наблюдали за тем, кто приходит к ним. Сами решали, стоит работать с этим человеком или нет». Я внимательно слушал Бордина, проводя параллели с тем, что до этого узнал от Кота. В общем-то, бывший подполковник сейчас говорил все то же самое. Разве что Кот упомянул, что братство существует уже две сотни лет» а вот Бородин, похоже, таких деталей не знает. На вас, Александр Ярославович, заказ принимали как раз-таки в баре под названием «Синий бобер». И в то же время пойманный вами исполнитель и его погибший товарищ отдыхали за одним из столиков. Они видели солидного мужчину, который, зайдя в бар, огляделся и тут же направился к бармену. А затем они видели, как этот мужчина вышел на улицу и направился к дорогой машине. Возле машины курил очень высокий юноша, на левом мизинце которого был перстень с изображением мужчины с завязанными глазами и змеями вместо волос. Полагаю, этот юноша и есть заказчик. Вам это описание о чем-то говорит? Говорит. Задумчиво выдохнул я. Стало быть, студент Маут. Честно говоря, этим ты меня не удивил. Куда больше впечатляет то, что наш наемник на отдыхе смог запомнить такие детали. Осторожно и внимательно он был, а так глупо попался. Хм, возможно, он просто глянул в окно и посмотрел, куда отправился потенциальный заказчик. А детали из него достал уже Артурчик. Но я бы не хотел распространяться о секретах других людей. На пару секунд я замер, анализируя услышанное. «А если я прикажу тебе, расскажешь?» — спросил я серьезно. «Да», — без промедления ответил Бородин. «Хорошо», – кивнул я. И ничего приказывать не стал. Даже если ты можешь надавить на своего человека, лишний раз лучше этого не делать, а то еще сломается. К тому же, по оговоркам Бородина и так все понятно. Дознавательские способности Лимонова позволяли выудить из человека даже то, что он не знал. Вопрос только в методах. Алхимия, фармакология или все-таки родовой дар? Раз уж мы заговорили о вашей академии, Александр Ярославович, решил вновь нарушить молчание Бородин. Скажите, соединение достаточно надежное для пересылки файлов? Его голос звучал серьезно. Коптер сказал, что небольшие файлы без проблем зашифруются. А вот с видео весом от 10 мегабайт лучше не рисковать, быстро ответил я. Понял. Да уж, где вы только такого гения себе нашли? Где нашел, там больше нет. «Что за файл?» «Отправляю». Пришлось подождать немного, прежде чем телефон булькнул, поведав мне о новом сообщении. Я открыл вложение и нахмурился. На фото был нарисованный кровью круг с демоническими рунами, в центре которого лежал обнаженный, выпотрошенный мужчина. Его мертвецки бледное лицо изменилось после смерти и было сильно исполосовано. Однако же я сразу узнал в этом человеке, бывшего проректора Маут, Киреева Тимофея Денисовича. «Пу-пу-пу!» – -пу. задумчиво произнес я и вздохнул. «Надеюсь, вы там не ужинали?» – невозмутимо произнес Бородин. «Прошу прощения, должен был спросить заранее». «Шутник хренов!» – кмыкнул я. «Даже если бы и ужинал, так просто аппетит мне не испортить. Откуда фотография?» Артурчик вложил вместе с отчетом о допросе. С делом это не связано, просто он знал, что я занимался расследованиями кровавых жертвоприношений. Вот решил, что мне будет интересно. Фото сделано в подвале одного клуба. В момент смерти Киреева над этим клубом проходила массовая пенная вечеринка. «Дамочки в купальниках», — хмыкнул я. «Этот мерзавец всегда был падок на красивое женское тело». «Стоп». «А как твой Артурчик вообще фотку получил, раз он дознаватель?» еще сильнее нахмурился я. Бородин всецело прочувствовал мое настроение и нехотя ответил. «Согласен, странно это. Артурчик сказал, что случайно увидел у майора Нарышкина на компьютере. Нарышкин теперь занялся этим делом вместо меня. Так вот, Артурчик попросил его распечатать фотографию. Мол, характер ран заинтересовал». «Ну, а Нарышкин не стал отказывать. И это, между прочим, тоже противоречит должностной инструкции». Бородин громко скрипнул зубами. «Все это подозрительно. Выглядит так, будто Окаше хочет втянуть нас в какие-то очередные свои игры, передав это фото. Но, положа руку на сердце, мне хотелось бы верить Артурчку. «Я понял тебя», — Хмур, ответил я. «Но держи руку не на сердце, а на пульсе». Не даем себя провести. Есть. Доверяюсь твоему профессионализму, Алексей Михайлович. Благодарю за доверие. Насчет Эпштейнов что-то интересное нашли? Быстро спросил я, поднявшись со скамейки. Работаем, Александр Ярославович. Очень крупная рыба, чтобы съесть ее и не подавиться. Нам хотя бы не съесть, а поднадкусывать. хмыкнул я. А то они продолжают наглеть и щипать мои деньги. Я понял. Работаю. Кое-что мы с коптером уже нащупали, но пока я воздержусь от доклада». «Принял. Ладно, до связи». Сбросив вызов, я с задумчивым видом направился обратно к крыльцу общежития. «Вот ведь, грёбаные змеевицы, проклятые поклонники! Получается, я поджарил мозги Кирееву, но убивать его не стал. Однако же его товарищи решили, что безмозглый Киреев мне нужен. А вот тело одаренного аристократа очень даже пригодится для жертвоприношения демонам. Твари. Чем больше подобных жертвоприношений они проведут, тем больше демонической энергии попадет в наш мир. Здесь и так уже появились одержимые. Не за горами тот день, когда полноценный демон прорвет ткань миров и придет сюда. Сжав кулаки, ей едва не зарычал от ярости. «Спокойно». «Действуем согласно плану. Сейчас важнее всего утренняя встреча». «Спокойно». Выдохнув, я вошел в общежитие. Администраторша Елена и Лина встретили меня лучезарными улыбками и жаркими взглядами. Я сдержанно кивнул и поднялся к себе на этаж. Открыв дверь, напрягся. В номере пусти слабо, но пахло сыростью. Однако же посторонних внутри не было. Прикрыв дверь за собой, я сконцентрировал по максимуму ману, дернул носом и подошел к санузлу. Запашок то оттуда. Надавив на ручку, я распахнул дверь, готовый к любым неожиданностям. Мало ли что за тварь может здесь прятаться. Или какая-то магическая ловушка, или еще что-то. Но ничего опасного, кроме лужи, на полу не было. «Вот тебе и передовая академия, создающая все условия для студентов», пробурчал я, нагнувшись и заглянув под раковину. Текло прямо по крану. И натекло уже немало. Тканевый коврик целиком промок и завонял. Притом из ванной комнаты вода не вытекала, трап худо-бедно собирал воду. Но не всю. Еще и датчик затопления на полу, хоть находился сейчас наполовину в воде, мигал, как ни в чем не бывало. «Странно все это». Достав телефон, я напоказ усмехнулся. «О, Настя пишет». Разумеется, никакая Настя мне не писала. Я просто произнес вслух случайное женское имя и сделал вид, что что-то отвечаю. Закончив тыкать в телефон, я убрал его в карман и, взяв полотенце для ног, начал собирать им воду с пола. Звать местный персонал мне совсем уже не хотелось. И вот, когда я, стоя в воде, отжимал ванну тряпку, раздался противный треск. Я успел лишь обернуться и подумать, какого лешего с этим датчиком. А в следующий миг яркие вспышки электричества от датчика затопления пронеслись по воде и ударили по мне.